Глава шестая. «Ну что, батя, повидал жену и наследника, а когда ты их нам показывать будешь?» «Да хоть сейчас». Я достал фотографию и сунул под нос Гекку. «Смотри и завидуй». Пучков, оглядев фото и передав его Максу, возмущенно сказал. «Я имел в виду вживую, тем более, что тут не видно ни черта. Тебя видно, Елену видно, а на руках у вас сверток какой-то». Хоть бы лицом его развернули к фотографу. Кстати, Елена стала еще красивее, чем на предыдущей фотографии. Чтоб ты понимал, щегол пестрожопы. Да, товарищ полковник прав. Ты рассуждаешь, как совсем юнге, молотой. Главное — нефидимость, а наличие. И наличие ребёнка говорит о том, что командир поменял статус, и теперь он патя а не с чьи гол пьестра, пьястро. Ой, Нимчура, ты бы молчал, а то язык сломаешь». С этими словами Лёшка пихнул Шмидта в бок и жадно спросил. «А как там вообще всё было? Ну, в Швейцарии. Свадьба и всё такое прочее. И главное, как ты умудрился там Брауна поймать? А то Гусев позавчера об этом сказал, но очень туманно, так как сам толком деталей не знает». «Я тут совсем не при делах. Зевса отловили люди Каменева, невидимки с первого украинского. Ну, а мы их вытаскивали. Так что ракетный барон был просто неожиданным довеском к спасательной операции. Но рассказывать обо всём буду, когда приедем, и все соберутся. Отметим возвращение под подарки и рассказ». «Подарки — это хорошо». Гек с удовольствием поглядел на свою руку, украшенную Омегой, и поинтересовался. «А ты всем одинаковые взял?» «Угу, а то ещё передерётесь между собой, выясняя, у кого лучше. Зато теперь никаких головников, они только номерами отличаются». «Ну, и это ведь дорого. Сразу столько часов покупат». «Не дороже денег». Оглянувшись на бережливого Макса, который как раз в этот момент тоже смотрел на новенькие часы, я спросил. «Лучше расскажи, что значит твои погоны, и каким это макаром обер-лейтенант Вермахта Умудрился получить лейтенантское звание в нашем ведомстве. Ты ведь, когда в Аленбург на побывку отправлялся, ехал просто вольно-наемным служащим. А теперь что я вижу? Максимилиан Шмидт стал советским офицером. О, это очень интересный и неожиданный история. Ну так расскажи, нам ведь еще долго ехать. Кстати, повернувшись к Гекку, поинтересовался я. Леха, долго или нет? И вообще, где конкретно база находится? Наш фольварк недалеко от Карлсруя, точнее, в восьми километрах к северо-востоку от города со смешным названием Баден-Баден. Наверное, для особо тупых придумали, кто с первого слова не просекает. Я там уже был, красиво, и вода горячая, прямо из-под земли шуруют. Вот, наверное, поэтому в городе банно-прачечные подразделения с четырёх дивизий и штаб армии расположились, все места заняли. Ну а мы, как обычно, на выселках, от цивилизации подальше. Услыхав о знаменитом в моем времени крутом курорте в таком неожиданном контексте, вот кто бы мог тогда помыслить, что его источники отлично подходят для стирки солдатского белья и портянок, я лишь потрясенно крякнул, а Макс ворчливо сказал, «Это нет для тупых, просто земля называется Баден-Вюртемберг, и очень часто говорили про этот город Баден в Бадене» а с 31-го кота его стали официально называть «Баден-Баден». «И вообще вам интересно про этот курорт слушать? Или про то, как я опять стал офицером?» «Конечно, про тебя. это гек меня отвлёк. Ну, давай, рассказывай». Шмидт ещё пару секунд обиженно шевелил бровями, но, видя мой неподдельный интерес, начал свою историю. Оказывается, вернувшись от сестрёнок, Он застал базу спецгруппы Ставки в полузамороженном состоянии. Из основного состава осталась только часть связистов и подразделения охраны. А самое главное — никто не мог толком сказать, куда все делись. Говорили, что мы укатили куда-то в тыл, но куда именно и зачем — никто не знал. Потом они перебрались под Штеттин. Макс рассчитывал встретиться с нами там, но обломился в своих надеждах. И если связисты хоть как-то были заняты, обеспечивая действия ОСНАЗа в свиномюнде то Шмидт чувствовал себя отрезанным ломтем и постепенно стал всерьез беспокоиться за свою дальнейшую судьбу. Нет, того, что по окончании войны его могут посадить в лагерь для военнопленных, он не боялся. Немец достаточно хорошо понимал статус нашей группы и поэтому подобную судьбу для себя исключал. Только будущее один черт рисовалось весьма туманным. Максимилиан был отличным сапёром и больше в жизни ничего толком не умел, поэтому на гражданке даже не представлял, куда податься. Можно было, конечно, двинуть в горнодобывающую отрасль, где подрывники нужны и в повседневной жизни, но тут возникали сомнения по поводу того, насколько бескровно его отпустят из НКВД. Останьте он сапёром-инструктором, коим был полгода назад, уволили бы без проблем. Но после того, как бывший офицер вермахта поработал с людьми из спецслужб, его будущее оказалось под большим вопросом. Вот так, находясь в тревогах, наш немец и встретил приказ о передислокации группы на юг в зону ответственности второго Украинского фронта. А прибыв в Нюрнберг и встретившись там с Гусевым, Шмидт получил предложение, о котором не мог и мечтать. Серега сказал, мол, непосредственно руководство решило, что Макс Человек достаточно надёжный, знающий и отлично себя зарекомендовавший. А так как в немецких военных училищах уровень обучения практически не отличался от советских, то было принято решение в случае согласия Максимилиана Шмидта продолжать службу в органах НКВД, присвоить ему звание лейтенанта и оставить в нашей группе. Услышав это, я только удивлённо покрутил головой. «Ну, Колычев, мужик!» Видимо, переговорив с Серёгой, он решил взять на себя эту ответственность. И теперь я наблюдал совершенно счастливую морду Шмидта, который наконец-то обрёл почву под ногами. Интересно только, как же быть с гражданством? Он ведь чистопородный немец. И даже если ему дадут гражданство СССР, как он потом к сёстрам ездить будет? Хотя что-то мне подсказывает уж куда-куда, а в Германию из Союза проехать можно будет совершенно без проблем. Иван Петрович как-то обмолвился, что с Чехословакиями, Венгриями, Польшами и прочими Румыниями мы еще будем разбираться. А вот Германия уже никогда воевать с нами не будет. Не знаю пока, что он имел в виду. Вряд ли полную ее советизацию, но говорил очень уверенно. Так что там дальше видно будет. А сейчас я очередной раз поздравил Шмидта с новыми погонами и, уступая настойчивому конючению Гека, стал рассказывать, каково это — иметь в родственниках иностранных миллионеров. Потом, вспомнив часы, проведённые с Алёнкой перед отлётом, я замолк и только глупо улыбался, щурезь, как объевшийся сметаной кот. Тактичный Макс промолчал, а Пучков, глядя на мою физиономию, заметил. Вот прямо так и хочется предложить тебе съесть лимон. Столько счастья на лице я давно уже не видел. Хотя правильно, ведь если исходить из пословицы, большую часть жизненной задачи «Ты уже выполнил». Шмидт заинтересовался. «Какой послофицы?» «А такой. У нас говорят, что каждый уважающий себя мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Вот теперь илья осталось только дерево посадить». Макс на несколько секунд задумался, а потом выдал. «Интересно получается. Вот если бы все так делали» то в России люди жили в избах в хлухом лесу, и жили бы там только хоть не мушаки». От такой неожиданной интерпретации старинной мудрости Пучков вытаращил глаза, не находя слов, а я заржал и подытожил. «Вот и следуй после этого старинным заветам. Таким макаром и до доголимого непотребства докатиться можно». А потом, меняя тему, поинтересовался у Гека. «Ты лучше скажи, что в округе творится, и зачем нас вообще в эти дивные места определили? Тут вроде поблизости боёв уже не ожидается, так как ближайшие вооружённые фрицы только во Франции остались». Лёшка, обиженный тем, что я поддержал не его, а Макса, сделал серьёзную морду и начал скучным голосом просвещать. После полного блокирования Берлина основные бои идут по линии Люксембург-Кассель-Магдебург-Ганновер-Бремен. Это в центре и на северо-западе. Здесь у нас фрицы было заняли оборону за Рейном, но войска 1 части 2 украинского фронтов, сходу форсировав водную преграду, сломили сопротивление гитлеровцев и освободили первый крупный французский город Страсбург. «Лёха, сейчас в лоб дам! Я последние пять дней в Вене летную погоду ждал и сводок наслушался, во!» Я провёл ладонью по горлу. Так что не зюзюкай, а толком скажи, чем мы тут заниматься будем. Здесь — ничем. А вот южнее, почти на границе со Швейцарией, должны блокировать какую-то дорогу. Пучков, ты что, докладывать разучился? Так я сейчас быстро научу. Какую еще в жопу дорогу? Не дорогу, а дорогу. И чего сразу орешь? Основная задача? состоит в том, что мы должны перекрыть путь эвакуации нацистских шишек из Рейха. Этих путей несколько существует. Вот наша разведка и накопала, что через Альтхайм и далее на Констанц возможно, станут уходить крупные немецкие чины, сейчас попавшие в зону оккупации. Я сначала хотел было сказать, что это глупости и соображающие фрицы будут сматываться через порт Вильгельмсхаффена, чтобы уж сразу до Аргентины драпать, но потом задумался. А те, кто сейчас оказался отрезан линией фронта от этого северного порта, им что, через тылы наших войск, а потом и через передок пробиваться? Нет, они не дураки, и поэтому все, кто сейчас оказался в зоне, оккупированной советскими войсками, станут рваться в Швейцарию, последний для них островок спокойствия в пылающей под ногами Европе. Это запертым в Берлине 4Г хорошо. Прыгнул в чудом сохранённый от бомбёжек Шторх, и ты уже за Магдебургом. Хотя наши сейчас активно срезают магдебургский выступ, и через несколько дней шторхом уже не обойдёшься. Элементарно горючки не хватит долететь до территории, контролируемой вермахтом. Но этот ход всё равно для самых крупных бонз. А тем, что помельче, что делать? Правильно, только Швейцария или Франция и остаётся. В стране сыров можно отсидеться, пока всё не утихнет, Ну а во Франции, если не повезет добраться до Испании к генералу Франко, сдаться союзникам, которые к немцам относятся гораздо мягче русских. Американцев, помня про их людоедский план Моргентау, фрицы, правда, побаивались, зато к англичанам рвались всей душой. Одно непонятно. Гек, помимо нас, кто еще работать по этой теме будет? Говорят, что 10-12 терроргрупп второго украинского... Полк 8-й дивизии НКВД и два батальона пехоты с 84-й стрелковой. Внутрики с армейцами блокпосты организуют ещё и превентивные прочески, а мы с невидимками, как обычно, в свободном поиске». «Понятно. Ну, посмотрим-посмотрим. Может, и повезёт какого-нибудь Шелленберга, а то и Кальтенбруннера за яйца поймать. Но эти мысли я оставил при себе и пробурчал». Знать бы такое дело. Лучше бы с Хелен лишнюю неделю провел, а потом до вас за три часа на машине доехал, а тут вместо общения с семьей почти неделю круги давал через половину материка. Вот уж действительно, бы знать, где упасть. Распрощавшись с родными, я вместе с Примаковым, оставив раненых в клинике, а языков в консульстве, их во избежание ненужных вопросов собирались вывозить из Швейцарии какими-то тайными тропами на автомобиле. Загрузились в самолёт и благополучно приземлились в линце Там старшину уже поджидало его армейское начальство, а я последовал дальше, на восток. Почти сутки потерял во Львове из-за дождя, но ожидание было скрашено двумя развесёлыми капитанами из 127-го ИАП, возвращающимися в свою часть после ранения. Потом Москва. Почему-то думал, что мои ребята ещё там, но выяснилось, они уже неделю как убыли, Иван Петрович был в командировке аж на Дальнем Востоке, поэтому, сдав диппаспорт, написав отчет и получив обратно свои документы, я, согласно новому распоряжению, убыл почти туда, откуда прилетел, в Вену, и там влип в нелетную погоду. Пять дней, матерясь в сопровождении приданного комендантом Летехи, я гулял по городу, ожидая, пока хляби небесные просохнут. Зато пиво напился в волю, и полетел не в Регенсбург, как планировалось изначально, а сразу на аэродром под Карлсруе, где меня и встретили перебазировавшиеся к этому времени из Регенсбурга ребята. Точнее, Гек и Макс, которого я не видел уже почти месяц. Парни прикатили на новеньком 67-м газоне, оборудованном дугой с турелью под пулемет, и, невзирая на крики дежурного, выперлись на поле на машине. Как выразился Пучков, чтобы тебя как наркома возле трапа встретить. В результате этих действий я был встречен громкими воплями дежурного, которые были слышны даже сквозь шум останавливающихся винтов. Когда вышел, даже не понял, что происходит и почему столько матов, тем более что сразу пришлось отбиваться от пытавшегося повиснуть на мне соскучившегося Лёшки. При его росте попытка зависа на командире смотрелась просто смешно. Поэтому скандальный дежурный удивлённо замолк, а когда я пообещал наказать подчинённых своей властью, недоверчиво хмыкнув и оглядев комбезы нарушителей спокойствия, сказал, «Вот разведка. Вечно у них всё не по-людски. Ладно, замнём, но в следующий раз, если такое повторится, рапорт напишу», после чего утопал в свою будку. А я, избавившись от повизгивающего гека, пожал руку довольно улыбающемуся Максу и тут же, вручив обоим презенты, запрыгнул в машину. Пока ехали до точки, крутил головой, разглядывая пейзаж за окном и людей. да никакого отличия. Меня еще в Швейцарии удивило. разница между страной банков и юго-западной Германией я не увидел. Дети, да и многие взрослые, рассекают в кожаных шортах на широких лямках, Шляпы эти с идиотским перышком также в моде. Архитектура идентичная, язык, да и вообще эти места гораздо больше отличаются от Восточной Пруссии, чем от Швейцарии. А это значит, что при наличии документов любой нацист может совершенно без проблем затеряться на сопредельной территории, и никто его сто лет не вычислит. Да и что собой представляют швейцарские пограничники, я уже понял достаточно хорошо. Поэтому наша работа здесь действительно необходима. Хотя, честно говоря, я бы предпочёл район Берлина. Уж очень хочется на колонне Рейхстага что-нибудь написать от себя лично. Правда, там сейчас затишье, город блокировали и чего-то ждут. Немцы несколько раз предпринимали попытки извне разрушить блокаду, но ничего у них не вышло. Просто сил не осталось, так как в Польше при окружении они потеряли практически всю группу армии «Центр». При сокращении линии фронта сопротивляемость вермахта, конечно, возросла, но это уже не играло особой роли. Фольксштурм и остатки вермахта ничего не могли противопоставить обученным и опытным бойцам Красной Армии. Можно было, конечно, всё закончить одним ударом, только командование берегло людей, предпочитая постепенно перемалывать живую силу и технику противника, артиллерии и авиации. Но это на северо-западе Германии. А вокруг Берлина... Тишина с боями местного значения. Тишина, наступившая после взятия Зейловских высот. Точнее, не взятие, а превращение этого так и недостроенного укрепрайона в лунный пейзаж. Войска Первого Белорусского в лоб на них не попёрли, а нанесли фланговые удары с севера и юга, при этом израсходовав практически весь фронтовой резерв боеприпасов. Но эти самые боеприпасы сейчас ускоренными темпами подвозятся. Зато наши потери в живой силе при проведении этой операции одни из самых незначительных за все время наступательных боев, из чего я сделал вывод, что Георгий Константинович, если его не гонят вперед категорические приказы и карьерные побуждения, вполне умелых и знающий ком фронта. Только непонятно пока, что будет после пополнения резервов. Штурм Берлина? Так в нем сейчас копался почти полутора-стотысячный гарнизон, И город представляет собой довольно крепкий орешек. В других местах немцы сдаются пачками, особенно на Западе, где продвижение союзников сдерживают не боевые действия, а скорость подтягивания тылов. А вот столицы Рейха сдаваться пока не желают. И на Севере тоже. За каждый фольворк цепляются. Только там всё равно проще. При совершенно полном господстве в воздухе советской авиации их быстро запинают. Но что делать с Берлином? в щебёнку раскатывать, вроде как жалко, ведь это уже, как ни крути, своё. Да и гражданских там больше миллиона. И если их покрошить, то потом новое отношение будет выстраивать несколько сложнее. Только своих солдат, которые могут погибнуть при штурме отлично укреплённого города, жаль гораздо больше. Наверное, поэтому там сейчас и тишина. Советское командование крутит этот город в руках, как того колобка, думая при этом, хоть бы паукнул, чтобы дырочку увидеть. А Геббельс заливается соловьем. Правда, у него не просто башню снесло, а остатки мозгов испарились, потому что главный пропагандист Рейха в последней речи заявил, что у них сейчас очень выгодное стратегическое положение, и руководство страны, собрав вокруг себя наиболее боеспособные части, сначала перемелет русские орды в городе, а потом отбросит их за пределы Фатерлянда. Ага, особенно если учесть, что в Греции боевые действия практически прекратились, в Югославии и Австрии тоже. Восток, юг и центр Германии тоже наши. Во Франции немцы сдаются ударными темпами. В общем, больной человек, хотя что ему ещё говорить? Вундервафлей грозился. Тем, что англичане с американцами не допустят большевистских упырей в Западную Европу, тоже все уши прожужжал. Мистику вспоминал. Про божественное вмешательство трындел. Ничего не помогло. В общем, приемлемо фантастические варианты закончились, осталось только полный бред нести. А вот порта и геносы Гитлера что-то уже дней пять как не слышно. Я прямо волнуюсь. Ну как бесноватый решится скачать и яд сожрет, как это в моем времени было. Кого тогда вешать будем? Конечно, на то, что наши возьмут фюрера живьем, надежды было очень мало но хоть помечтать-то можно?» Представив висящего Адольфа, я улыбнулся, и в этот момент наш газик, заставив сигналом прижаться к обочине раздолбанный студебеккер, кузов которого был набит какими-то мешками, свернул влево, а Гек, сидевший за рулём, сказал, показывая пальцем, «Вон наши дома стоят!» А вот и начальство собственной персоной встречать вышло. Возле одного из строений действительно стоял Гусев, который, зажав в зубах папиросу, радостно скалился, увидев мое лицо. Плавно затормозив напротив серёги машина остановилась, и я тут же попал в руки командира спецгруппы Ставки. Слегка помяв друг друга, мы разжали объятия, и генерал сказал, «Иди, располагайся, а через полчаса жду у себя, буду вводить в курс дела». Я кивнул, и, не находя остальных, встречающих поинтересовался. «А куда все делись?» Гусев, поняв, что именно меня интересует, ответил. «Работают». шарафудинов с Козыревым у невидимок, а Жан со связистами к пехотинцам поехали. Северов, Махре лекцию читать будет, а то их Маркони вообще мышей не ловят. Ну а Искалиев вместе с ним решил сгонять для повышения квалификации. «Ясно». «Ладно, Лёха». Оглянулся я настоящего рядом Пучкова. «Показывай, где наша землянка». При упоминании про землянку Гек хохотнул и, показав на большой дом с мансардой, стоявший в окружении нескольких домиков поменьше, сделал приглашающий жест. Шагая следом за мужиками, я попытался вспомнить, а когда в последний раз приходилось ночевать в землянке. Не в этом году точно. В прошлом? Да, точно, летом прошлого года когда мы передок осматривали и у артиллеристов задержались, а всё остальное время квартировали, как белые люди, в нормальных домах. Да, так что в нашей профессии есть свои большие плюсы, хотя бы и в бытовом плане. Может, кому-то землянка покажется романтическим местом ночлега, но только не тем, кто в ней вынужден жить подолгу. Особенно меня с этих подземных жилищ воротило, когда мы наступать начали. Иногда, если приходилось долго изучать будущее место прохода в немецкий тыл, то оставались ночевать у хозяев. И раз на раз не приходилось. Когда-то это была хата, но гораздо чаще — бывший немецкий блиндаж. Так там не только мерзко воняло фрицевским порошком от насекомых, но ещё и эти самые насекомые, то есть клопы, которых никакой дуст не брал, либо лезли снизу, либо падали сверху, как вражеские парашютисты. «Я не эстет!» Да и в крестьянских хатах этого добра хватало. Но вот осознание того, что кровососущие паразиты сначала кусали какого-то ганса, а теперь грызут меня, вызывало повышенную брезгливость. Так что, как ни крути, служба в спецгруппе — это один большой жирный плюс. В общем, кинув шмотки в новом расположении, я двинул к командиру. Серега, сначала приказав вестовому принести чаю, растелил на столе карту и, положив на неё остро отточенный карандаш, сказал, «Ну что, теперь слушай, какие перед нами сейчас стоят цели и задачи». Ничего особо нового из этого вводного инструктажа я не узнал, так как Гусев просто более развернуто повторил то, что мне рассказал Пучков. Но появилась одна деталь, касающаяся лично меня. Когда Сергей закончил описывать обстановку, Я тут же начал вносить свои идеи по поводу работы группы, но командир ехидно ухмыльнулся и, покачав головой, ответил, что, мол, лесов свое уже отбегал, что полковнику НКВД не почину шустрить в поисках разных недобитков и что, согласно приказу руководства, отныне я занимаюсь только планированием, согласованием и составлением рапортов, то есть буду полноценным заместителем Гусева а невольным стрелком, который всеми силами увиливал от бумажной работы. Глядя на выражение глаз командира, я понял, что спорить бесполезно, так как этот приказ, скорее всего, исходит от самого Колычева. Не знаю, что ожидал мой друг, но явно не того, что, пожав плечами, я спокойно приму это к сведению и только поинтересуюсь. А мне противогеморойную подушечку выдадут? Серега, моментально врубившийся, что именно я имею в виду, хмыкнул. Даже не надейся, так как подушечка по рангу положена только мне, а ты, голубь сизокрылый, у нас теперь в разъездах будешь находиться. От штаба полка до штаба фронта — все твое. Глядишь и дойдет, почему я постоянно не высыпаюсь. Ой, вот только не надо из себя стахановца изображать. Высыпаться он не успевает. Как связисток кадрить время находишь, а на поспать уже не остается. Давно бы уже ППЖ завел и жил спокойно а то, как лейтенант молодой, скачешь козликом, все стремишься объять необъятное». Гусев фыркнул. «Я, в отличие от тебя, человек холостой, поэтому кадрю, кого хочу. А походно-полевая жена — это уже серьезно, поэтому и не завожу, что не хочу быть волочью и давать бабе зряшние надежды. Вот найду подходящую кандидатуру, там и посмотрим». Серёга вздохнул, а потом, желая соскочить со скользкой темы, перевёл стрелки на меня. «И, кстати, насчёт женитьбы. Давай рассказывай, как там свадьба прошла, из какого боку мой заместитель имеет отношение к поимке Вернера Брауна. Или он среди гостей был, и ты его прямо за столом вязать начал?» Рассмеявшись, я ответил, «Среди гостей только гражданские были». А Брауна наши невидимки в Германии взяли и драпали вместе с ним от егерей так, что до Швейцарии добежали. А подробнее? Ну, подробнее так подробнее. Хлебнув слегка остывшего чаю, я начал рассказывать с самого начала, с того момента, как прилетел на землю сыров и банков. После рассказа, в свою очередь, поинтересовался окружающей обстановкой. Не глобальной, так как относительно будущей берлинской операции Серёга и сам был не в курсе а местными нюансами. По ответу Гусева понял, что, в принципе, особых отличий от того, что было в Пруссии, тут нет. Единственное, беженцев поменьше, так как бежать им уже особо некуда. До сдающихся немецких солдат побольше. Группы Вервольфа на нашем участке себя тоже никак не проявляли, что не могло не радовать. Зато присутствовали контрабандисты, вносившие свой колорит в работу ОСНАЗа. Ведь никто из ребят Заранее не мог сказать, кого он перед собой видит. Местного барыгу, прущего груз остро-дефицитных женских чулок или проводника, который идет один, потому что просто разведывает тропу. Хотя разница между ними СМЕРШ не делал, и поэтому хапали всех встреченных в горах. Оно и понятно. Сейчас главное — наглухо перекрыть все тропы, а потом уже разбираться будем, кто на нацистов работает, а кто на собственный карман. В общем, с Гусевым мы проговорили почти до вечера, а когда собрались, все мои ребята переместились в расположение, где и отметили возвращение Лесова в лоно родного подразделения. Отмечание сопровождалось повторным рассказом о швейцарской поездке, раздачей подарков и некоторыми возлияниями. Рассказ и подарки всем понравились, а вот с возлияниями я несколько переборщил но, невзирая на это, уже на следующее утро активно включился в работу. Мотаться, как выяснилось, действительно приходилось очень много. Хорошо, хоть дороги в Европе не чета нашим, а то бы я все кишки растряс. Ну а после того, как наша колонна, состоящая из моего козлика и ульзиса с охраной, возвращалась на базу, начиналось составление рапортов, заканчивающиеся чуть ли не за полночь. Гусев, глядя на мою осунувшуюся морду, Подбадривал, говоря, что во время наступления всегда так, и в виде утешения добавлял, что я скоро втянусь в новый для себя ритм. Командир оказался прав, и уже через неделю появилось ощущение, что я всегда только этим и занимался. Правда, ребята глумились надо мной безустановочно при каждом удобном случае обзывая штабным. Я, когда были силы, давал отпор, но в основном просто махнул рукой на шутки молодежи. С некоторой долей ревности отмечаю, что под руководством Шрафуддинова моя группа действует ничуть не хуже, чем когда я ею рулил. Пацаны, работая в тесном взаимодействии с присланными невидимками, за эти дни отловили около 20 немцев в чине от Фельдфебеля до Оберста, причем двое из пленных казались настолько крупными шишками, что после передачи в СМЕРШ их тут же отправили в Москву. А вообще в течение 10 дней При попытке покинуть территорию Германии с водной группировкой были задержаны более 300 подозрительных личностей, которых сейчас активно кололи на фильтрах. Даже я в этом поучаствовал немного. Правда, в моем случае личности были яснее некуда. А дело было так. Возвращаясь из штаба армии, мой водитель Витька Пальцев умудрился пробить колесо, и пока он, ругаясь, менял баллон, Я стоял рядом и разглядывал беженцев, которые жидкой цепочкой двигались по дороге. Мужиков среди них, как обычно, было очень мало. В основном дети и бабы, которые пёрли свой скарб либо на себе, либо в тележках или колясках. Иногда кто-то из них сворачивал к кустам на обочине, при этом не выпуская из рук баулы с барахлом. Ну, оно и понятно. Биотуалетов вдоль пути их следования не было предусмотрено, Поэтому гражданские гадили, просто сойдя с дороги. Кто ближе, кто дальше, в зависимости от стеснительности. В общем, стоял я минут пять, а потом из-за поворота послышались какие-то крики. Орала, судя по голосу, девчонка, а буквально через пару секунд резко замолчала, как будто её выключили. Вот это мне совсем не понравилось. Драки среди беженцев, конечно, бывают, но чтобы вот так быстро заткнуть горлопанку, Её надо физически вырубить. Да и голос доносился не от дороги, а несколько левее. Получается, не драка это. Достав пистолет, я кивнул ребятам в Ульзисе и, оставив одного бойца с Витькой, лёгкой трусцой побежал с остальными в сторону, откуда только что слышались вопли. Сержант Бондарев из охраны на бегу предположил. «Похоже, опять грабят». «Похоже. Значит так». «Двое дуют крощицы и отрезают путь в горы. Ещё двое вон туда». Я махнул рукой, к мостику. «А там посмотрим, кто орал и зачем». Сержант кивнул и, отдав распоряжение, снова повернулся ко мне. «Товарищ командир, может, вы к машинам вернётесь, а фрицев мы сами словим?» «Угу, сейчас. Держись рядом и не болтай». В этот момент, проскочив через заросли, мы вывалились на довольно большую поляну и картина стала окончательно ясна. Возле деревьев валялся распотрошенный узел, рядом лежало тело, а метрах в ста от нас мелькали трое сматывающихся мужиков. Глупости вроде криков и предупредительных выстрелов я делать не стал, а скомандовал командиру отделения «Мочи их!», после чего рванул по большой дуге, стараясь не перекрывать Бондареву сектор обстрела. Автомат затявкал короткими, заставив удирающих начать петлять. но ну, а мне оставалось только наддать ходу, сокращая дистанцию для пистолетного выстрела. Правда, немного не успел, так как солдаты, посланные к горам, нас опередили и в два ствола уронили на землю всех бандюков. Но когда мы дошли до лежащих, выяснилось, что немцы целёхоньки. Просто услышав резко усилившийся свист пуль и увидев, что путь к бегству отрезан, они поняли, что зер шлехт подкрался незаметно и предпочли действовать прямо как братва моего времени при виде ОМОНа, а именно брякнуться на землю и, положив руки на затылок, притвориться ветошью. Один из бойцов сноровисто обыскал лежавших и, откинув в сторону два ножа, опасную бритву и потертый зауэр, приступил к более детальному обыску. В конечном итоге на траве, помимо прочей мелочевки, появилось несколько мешочков, заглянув в которые, подошедший сержант удивленно покачал головой и, пнув ближнего к нему немца, протянул трофеи мне. да Мешочки были полны золотых колец, цепочек, браслетов и прочих ювелирных украшений. Сыпав рыжье обратно, я протянул их отделенному и приказал. «По приезду сдашь Силантьеву». «А с этими как?» — сержант кивнул в сторону бандитов. «Шлёпнуть? Хм. Вопрос, конечно, интересный. Вообще-то, по закону военного времени, подобным кадрам однозначно светит стенка. Армия чем хороша? Адвокатов тут нет. И если факт преступления на лицо то вояки обычно не церемонятся». Так было у нас в 41-м и 42-м, когда ловили таких же вот гадов, которые у беженцев отбирали последние. А вы что думали, что урки благородные ребята и все как один к грудью встали на защиту Родины? Такие мысли могли возникнуть только у режиссёров конца 20 века. А в реальности эти сволочи, у людей, потерявших свой кров и отбившихся от основной толпы, уходящих на восток, серьги с мясом рвали до кольца сдёргивали, пальцы ломая. Поэтому с ними не миндальничали и прислоняли к стенке непосредственно на месте преступления. Кстати, когда вошли в Европу, правила совершенно не изменились. Только вот сейчас двое из троих пойманных налётчиков оказались сущими пацанами лет по 15-16. Понятно, если урод с младенчества, то он и дальше уродом останется. Но малолеток жизни лишать как-то не камильфо поэтому, почесав подбородок, я решил — погодим шлёпать. Пойдём сначала глянем на ту бабу. Если они её насмерть приголубили, то рядом лягут. Ну а если живая, пусть с ними комендачи разбираются. Сержант кивнул, и мы двинули обратно к дороге. А подойдя к поляне, поняли, что местным уркаганам необычайно повезло. Немка оказалась вполне живой, и теперь просто сидела под деревом, плача и щупая здоровенный синяк, расплывающийся на щеке. Увидев нас, она перестала плакать, только испуганно зыркала на приближающихся солдат. Когда мы подошли ближе, беженка поднялась и, прижав руки к груди, уставилась в землю. Остановившись в шаге от нее, я спросил «Фрау». Но через секунду, сделав поправку на возраст, исправился «Фройлейн». «У вас эти люди что-то отобрали?» Ограбленная робко подняла светло-серые, какие-то блеклые глаза и кивнула. «Что именно отобрали?» «Два кольца, серьги и браслет». «Золотые?» «Да». «Коровин?» Подозвав сержанта, я продолжил. «Дай пару колец, какие-нибудь сережки и браслет». «Какие?» «Да пофигу, какие!» «Мы что сейчас, опознание вещдоков делать будем?» «Что под руку попадется, то и давай». Потом, окинув взглядом худую, как вешалка, фигуру, добавил. «Покрупнее там выбери». Отделенный, покопавшись в выуженных из кармана мешочках, протянул требуемое, а я, в свою очередь, взяв руку немки, вложил ей в ладонь безделушки, из-за которых девка чуть не лишилась жизни. Та вытаращилась на золото и хотела что-то сказать, но я опередил. «Теперь это ваше и в дальнейшем старайтесь не отходить от основной массы людей. А ещё лучше — прибейтесь на время пути к какой-нибудь семье или группе, идущей туда же, куда и вы. Наши беженцы в своё время старались поступать именно так. Услышав про русских беженцев, немка опять опустила голову, явив моему взору верхнюю часть замызганной женской шляпки, а потом что-то пробормотала. Не расслышав, я переспросил, «Что вы сказали?» Простите нас. Простите за всё. да Эк, её торкнуло. Нюхнув лихо, сразу прониклась, каково пришлось восточным недочеловекам три года назад, когда любимый фюрер при полной поддержке всего населения Рейха на Союз попёр. Зато теперь это население через одного прощения просит. Через одного, потому что вторая половина в диком страхе вообще предпочитает не показываться на глаза победителям, отлично зная, как порезвились их братья, мужья и сыновья на нашей территории. Я хмыкнул, но ответить не успел, так как на поляне появились новые действующие лица в виде пятерых солдат. Шум их машины я слышал с минуту назад, и они, видимо, за это время перетерев с Пальцевым, рванули нам помогать. Но увидев, что дело уже сделано, командир новоприбывших, подойдя ко мне, козырнул. «Старший сержант Мишанин, мобильный патруль» помощь нужна. Полк... Кашлянув, я поправился. Подполковник лесов Сами справились. Вон! Я кивнул в сторону сидевших на земле грабителей. Троих на горячем взяли. Девчонку грабанули и свинтить хотели. Так что забирайте языков, в смысле бандюганов, и везите к себе. Сержант, стягивая с плеча автомат, удивленно спросил. А зачем их? Куда-то вести Взяли с поличным, значит, Согласно приказу, подлежат расстрелу на месте. Я поморщился. Знаю, но там щеглы совсем. Старшой, глянув на немцев, зло оскалился. Такие же щеглы пятерых ограбили и зарезали позавчера. По мне так пусть они друг друга хоть под корень изведут, но у нас приказ — поддерживать порядок. Вот мы его и будем поддерживать. И еще раз глянув на патрульного, я предположил, «Сам кого-то из родных потерял». Тот, котнув желваки на щеках, ответил. «Всех. Отца, мать, жену, дочку. Всех одной бомбой в январе 42-го. Так что, товарищ подполковник, приказ я буду исполнять. Неукоснительно». «Да, лютый ты, сержант. Ну, до тебя понять можно. Поэтому поступай, как знаешь. А мы поехали». Кивнув своим бойцам, я направился к машине и только вышел к дороге, как за кустами раздалась короткая очередь. Не оглядываясь, сплюнул и, запрыгнув в джип, скомандовал Витьке. «Поехали». Любопытный Пальцев, порычав стартером, завел машину и поинтересовался. «Что, товарищ командир, патрульные бандитов порешили? А сколько их было? Трое». Машина как раз в этот момент проезжала прореху в придорожных кустах, и водитель, глянув влево, удивлённо спросил, «Откуда ещё двое взялись?» Глянув в ту сторону, я увидел, как лютый мишанин пинками гонит к своей полуторке двух вполне целых малолетних налётчиков. Угу, вот почему мне очередь такой короткой показалось Я уж подумал, что сержант совсем оскотинился, и, выстроив смертников в рядочек, прошил им головы. А оказывается, он шлёпнул только взрослого, но на пацанов рука так и не поднялась. Ну что, остаётся только порадоваться за мужика. Невзирая на случившееся с ним горе, он человеком остался. И значит, после войны не сопьётся, а там, глядишь, и жизнь себе по новой устроит. Да это бог. Вот так и получилось, что, ставший штабным лесов тоже приложил руку к зачистке на подконтрольной территории. Гусев, когда я ему доложил о случившемся, только крякнул и высказался в том смысле, что не царское это дело уркаганов ловить, но потом добавил, что свинья везде грязь найдет, и, махнув рукой, отстал. А тем временем мужики вместе с ребятами террор-групп, как хорошие рыбаки во время нереста, продолжали тягать из альпийских лесов одну фигуру за другой. То ли фрицы, пробирающиеся тайными тропами в сторону нейтралов, рассчитывали на авось, то ли не думали, что горы можно перекрыть настолько плотно, но улов был постоянный. Пехота и НКВД на дорогах тоже снимали свой урожай, но нашим попадались прямо-таки штучные экземпляры. Вон, например, вчера отловили четырех ходаков один из которых оказался первым замом Крихбаума, более известного как «Велика». А это вам не какая-то мелочь. Это практический человек из верхушки 4 управления РСХ. Такими темпами, глядишь, и до папаши Мюллера дело дойдёт. Хотя группенфюрера, я думаю, отловить нереально. Остальные-то нацистские бонзы попали на свои должности, будучи до переворота лавочниками, лётчиками, художниками, да разной профессурой, подпольной работы толком не нюхавшей. А Мюллер, он ведь бывший опер и на Земле проработал большую часть жизни, то есть профессионал. И так как опыт не пропьешь, то уходить он будет исключительно по своим каналам, игнорируя общеимперскую программу эвакуации. Это сработало в прошлой реальности. Так наверняка он поступит и сейчас.